Браво! Вы не всегда бываете негодным, мои милые Разрешите вам представить. Это мой брат, Джозеф Сэдли. Вы напоминаете мне моего кузена, Дэна Мелани. Мелани из рода Белли Мелани. Знаете, который женился на Уфелле Искуле из ойстерстауна Я счастливо познакомиться с вами. Вы бравый кавалер. Вы выглядите настоящим интендантским генералом. Я, видите ли, решил эскортировать сестру. Нельзя же оставаться в одиночестве, если армия двинется в поход. И надел этот мундир. И отрастил усы. Да, для большей убедительности. И теперь все принимают меня за курьера, его высочеству герцога Беррийского, чертовы меня. Генерал Тавтто. Капитан Кроули с супругой. Что? что? Генерал? Да, кто? Идемте встретим его. Да. Ах, это Бекки всюду и везде возит за собой этого бедного генерала. Точно он зонтик или какой-нибудь редикюль. А он, как безусый мальчишка, делает вид, что вот это так и надо. А генерал достойный человек, и у него есть жена. Разрази меня гром, я никак не мог предположить, что миссис Кроули будет сегодня здесь. Надеюсь, ты меня извинишь. Генерал Татто, наш сосед и друг. Он очень хотел взглянуть, как расквартированные офицеры его полка. Кроме того, он очень любит бывать на торжественных обедах. Но еще больше он любит хорошеньких женщин. В особенности тогда, когда эти женщины осчастливили офицеров его полка. Так ли, генерал? Миссис Кроули совершенно права, господа. Я нахожусь, что она бывает права всегда, во всех случаях. Через имею представиться, сударыня. Вы напрасно в числе этого бравого капитана вашего мужа. Он имеет слишком большой успех у женщин. Но я должен добавить, что и вы имеете не меньше успеха, у мужской части полка. А так как его мужская часть значительно больше, чем... О, Дегуар, как это смеете делать такие длинные комплименты другим женщинам, когда я здесь? Боже мой! Кого я вижу! Что это такое? Это мистер Шелли с такими Да, это я, мисс Шарп. Я спрошу ее извинить меня. Я хотел сказать миссис Кроу. Рода Аккураман. Пойди сюда, знакомься. Это мистер Сэйдли, мой большой друг. В юности мы были совершенно неразлучены. Очень приятно. Мне так же. Можете генерал, мистер Сэйдли охотился на тигров. Или нет, простите, кажется, что-то путаю. Нет, нет конечно, не тигров, а слонов. Позвольте, как я вам, генерал, ваш полк никуда не годится, пока в нем не числится мистер Седли, ибо мистер Седли отличается сказочной храбростью. Вам следует немедленно зачислить его своим адъютантом,